Глава пятьдесят вторая Я проснулась от того, что Аурелия не двигалась, лишь слабо покачиваясь на волнах. Значит, Мэридит все-таки отправилась на берег. Ну и пусть развлекается. Меня Джон просил сидеть на яхте, а я послушная девочка. Я зевнула и сладко потянулась. Эх, хороша жизнь миллионеров. Не тебе сидение за компьютером по девять-десять часов... Ни дедлайнов, ни размышлений, что купить зарплаты в первую очередь, а что подождет до следующего месяца. Все у тебя есть. Спи, загорай, хорошо питайся. Кстати, о питании. Надо наведаться к питу на камбус. Я еще повалялась в постели около получаса, щелкала каналами телевизора и решила все же выбраться наружу. В коридорах было тихо. После обеденное солнце разогнало всех по каютам, Только вахтенный по долгу службы был вынужден бороться со сном. Камбус также был пуст. Обед я благополучно проспала. Наверное, Пит уже всех накормил и тоже отправился отдыхать. Ну и ладно, не буду его беспокоить, справлюсь сама. Я поскребла по сусекам и наскребла себе пару бутербродов с холодным окороком и стакан апельсинового сока. До ужина как-нибудь дотяну. Тут же поела, вымыла за собой посуду и убрала все на место. Потом поднялась на верхнюю палубу и долго смотрела на очертания большого города. «Марсель, жаль, что мне не придется там побывать». Я легла на диванчике под тентом и подумала, «Как хорошо, если бы Джон сейчас был рядом со мной. Он бы обнял меня, а я укуталась носом ему в грудь и вдыхала любимый запах. Показалось, что я слышу шум мотора. Как было бы здорово, если бы это он вернулся». Надо вернуться в каюту и проверить телефон. Вдруг Джон решит мне позвонить. Но до каюты я добраться не успела. Я услышала, что меня зовет взволнованный голос Мэридит. «Я здесь!» — крикнула в ответ и побежала ей навстречу. Вся моя сытая нега схлынула, словно ее и не было. Мэридит выглядела взволнованной, раскрасневшейся. В руке она держала какую-то бумажку и тянула ее мне. «Что случилось?» Вдоль позвоночника пробежал холодок. «Джон? С ним все в порядке?» Она молчала, переводя сбившееся дыхание. Но я уже была настолько взведена, что хотелось встряхнуть ее хорошенько и заставить говорить. «Что с Джоном?» «Не знаю. Я с ним не виделась». Наконец выдала она. С души упал камень, и одновременно навалилось раздражение на Меридит. «А чего тогда шумишь? Пожара вроде нет». Я встретила твою знакомую, фрау Шмидт. Кажется, у нее что-то случилось. Мэридит протянула мне листок. Я автоматически развернула его и прочитала. «Дорогая София, мне срочно нужна твоя помощь. Жду тебя в Марселе, по адресу, улица Святого Иоанна, дом 12. Немедли, твоя Кэтрин Шмидт». «Она что-нибудь еще сказала?» Я подняла глаза на Мэридит. Как-то странно это. Сказала, что ты очень нужна ей. И все. Она пожала плечами. Надо позвонить ей. Я бросилась в каюту. Телефон был выключен. Разрядился. Я попыталась вспомнить, когда в последний раз заряжала его. Кажется, пару дней назад. И никому не звонила. Неужели сломался? Очень плохо. Я в ближайшее время не планировала покупать новый. Но расстраиваться из-за смартфона было некогда. Тетя Катя рядом. У нее что-то случилось, и срочно нужна моя помощь. Я натянула платье, босоножки, схватила сумочку и выскочила из каюты. Если катер, на котором приехала Мэридит, все еще не загнали в трюм, буду на берегу минут через пятнадцать. Я помчалась вниз. Молодой матрос как раз перетаскивал на нижнюю палубу какие-то пакеты. «Джонс!» Наконец-то вспомнила его имя. «Мне срочно нужно на берег». Юноша удивленно посмотрел на меня, но вопросов задавать не стал. Помог мне перебраться на катер и завел мотор. Что же случилось с Катей? И почему она не приехала сама вместе с Мэридит? По пути меня одолевало множество вопросов, ни на один из которых не было ответа. Чем ближе берег, тем больше я нервничала. Когда катер коснулся блестящим боком причала, я не дождалась окончательной швартовки и рванула наверх. Побежала по темным от соленой воды доскам, дробно стучавшим под моими ногами. Кажется, Джонс что-то кричал мне вслед, но я не расслышала. А возвращаться не стала, чтобы не терять драгоценное время. К счастью, такси удалось поймать довольно быстро. Я назвала адрес и скользнула на заднее сиденье. На улице уже опускались сумерки. В Марселе, как и в любом южном городе, темнело быстро. Когда такси остановилось у нужного мне здания, уже горели фонари. Правда, здесь они располагались так далеко друг от друга, что становилось ясно – это не самый благоустроенный район города. И зачем тетю Катю занесло в такие трущобы? Я отпустила такси и подошла к старому трехэтажному зданию из растрескавшегося кирпича. Все окна были темными, и это показалось мне странным. Не могла же она лечь спать, если вызвала меня. А может, тетя Катя подумала, что я приеду не сразу? Или ей стало плохо, когда еще было светло, а потом она просто не смогла включить свет? Я разозлилась на саму себя. Возможно, она умирает внутри, а я тут трусливо топчусь у входа. Я отбросила нерешительность и опасения и потянула на себя ручку старой деревянной двери с облупившейся краской. Заржавевшие петли жалобно заскрипели, и я вздрогнула от громкого звука. Замерла на несколько мгновений и прислушалась. Внутри было тихо и очень темно. Как же не вовремя сломался мой телефон. Сейчас бы можно было посвятить себе путь. «Тетя Катя!» – негромко позвала я по-русски. Никто не ответил, и я повторила погромче. «Тетя Катя, это Соня, вы здесь?» Ответом мне была тишина. «Ну же, Горцева, решайся! Чего ты трусишь?» Я глубоко вдохнула и шагнула внутрь здания, выпустив в дверь, которая с громким стуком захлопнулась за моей спиной. Я вздрогнула и обернулась. Мне показалось, что рядом кто-то есть. Навалилась липкая паника. «Бежать отсюда! Бежать как можно скорее!» Но я не успела. К моему лицу прижали какую-то влажную тряпку. Попытавшись вскрикнуть, я глубоко вдохнула резкий запах. И сразу же на меня навалилась темнота.